Возле камина полукругом стояло несколько зачехленных кресел. У противоположной стены зала помещалась небольшая эстрада, а в центре стояли накрытые для фуршета столы. Я увидел Энлили Маратовича, Бальдра, Локи и Ягову. Остальных я не знал. Особо сильное впечатление произвел на меня огромный рыжеволосый мужчина, стоявший рядом с Энлили Маратовичем. Вид у него был решительный и грозный. Для вампиров, впрочем, он был слишком румян.